Каюта помощников, буфетная, кладовые, даже каюта для запасных парусов. Всюду пришлось ему заглянуть. Когда, наконец, я выпустил его на шканцы, он испустил тяжелый унылый вздох и печально забормотал, что теперь ему пора возвращаться на свое судно. Я приказал присоединившемуся к нам помощнику вызвать капитанскую шлюпку.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 Я ничего не предполагаю. — Вы совершенно уверен, сэр? — Совершенно. Я оборвал разговор и ушел. Я знал, что это произведет скверное впечатление, но мне тяжело было мешкать на палубе, когда мой двойник ждал меня внизу. Но и там было почти так же тягостно. Все это действовало мне на нервы. Однако, когда я входил в свою каюту, я не чувствовал такого раздвоения.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 Воскресная тишина, царившая на корабле, мешала нам. Эта тишина еще усугублялась недвижностью воздуха и воды. Стихия, люди — все было против нашего тайного сообщничества. Даже время, ибо не могло же продолжаться так вечно. А что касается случайностей, играющих немалую роль в успешном завершении дела, то мне оставалось только надеяться, что нас они минуют. На какую счастливую случайность могли мы рассчитывать? Вы все слышали, были первые мои слова, когда мы заняли нашу позицию бок о бок у моей койки. Да, он слышал все. Доказательством был его шепот. Этот человек сказал вам, что он едва осмелился отдать приказ. Я понял, что замечание относится к фок-парусу, спасшему корабль. да. Он боялся, что сорвет парус, пока его будут ставить. Уверяю вас, он не отдавал этого приказания. Быть может, он думает, что он его он дал. но это не так. Он стоял рядом со мной на юте после того, как сорвало грот Марсель и хныкал, буквально хныкал. Исчезла где последняя наша надежда, а тут ночь надвигается. Всякий обезумел бы, слыша, как шкипер, в разгар шквала. Причитает их нычит. Меня это привело в бешенство. Я взял командование в свои руки и отошел от него. Во мне все кипело и... Ну, к чему говорить вам, вы знаете. Да разве можно было тогда добиться послушания от матросов, если бы я сам не озверел? Или от боцмана? Само море обезумело. Казалось, настал конец мира. И так изо дни в день. Я никого не виню. Я сам был не лучше остальных. Я понимаю, понимаю. Уверил я его. Необходимость говорить шепотом его утомила, он задыхался. Я слышал, как он с трудом переводил дыхание. Та внутренняя сила, которая спасла жизнь двадцати человек, сокрушила одного взбунтовавшегося и недостойного. Я не успел взвесить его слова, в кают-компании раздались шаги. Сильный стук в дверь. «Поднялся ветер!» «Можно пускаться в путь, сэр!» Этими словами были предъявлены новые требования моим мыслям и даже чувствам. «Всю команду наверх!» — крикнул я через дверь. «Я сейчас выйду на палубу!» Мне предстояло знакомство с моим кораблем. Прежде чем я оставил каюту, наши глаза встретились. Глаза двух человек, чужих, на борту этого судна. Я указал на дальний угол каюты, где его ждал маленький складной стул, и приложил палец к губам. Он ответил неопределенным жестом, пожалуй, таинственной слабой улыбкой, как будто выражающей сожаление. Здесь не место распространяться об ощущениях человека, который впервые чувствует, как по его воле корабль движется вперед. Мои ощущения не отличались цельностью, я был не совсем один со своей командой. Там, в моей каюте, был этот незнакомец. Или, вернее, я не был весь целиком с ней. Часть меня отсутствовала. Я чувствовал, что нахожусь одновременно в двух местах, и это пронизывало всю мою душу. Прошло не больше часа с тех пор, как корабль стал двигаться. Старший помощник стоял подле меня, а я, попросив его запеленговать пагоду, поймал себя на том, что шепчу ему на ухо. Я спохватился, но слишком поздно он заметил и вздохнул. С тех пор он стал дичиться меня. Не подберу другого слова. Серьезное, сосредоточенное выражение не покидало его лица, словно он таил про себя какие-то ошеломляющие сведения. Немного позже я отошел от поручни, чтобы взглянуть на компас, такой крадущейся походкой, что рулевой это заметил, а я не мог не видеть его вытаращенных глаз. Все это были мелочи, но ни одному капитану не улыбается, чтобы его подозревали в забавных странностях. Мое положение осложнялось и более серьезными промахами. Всякий моряк хорошо знает, что при известных условиях некоторые жесты, слова срываются совершенно естественно, инстинктивно. Также непроизвольно моргает глаз, когда ему угрожает удар. Приказ срывается с уст без размышления. Нужный жест не требует предварительного обдумывания, но вся эта подсознательная расторопность покинула меня. Я должен был делать усилия воли, чтобы вернуть себя из каюты к условиям данного момента. Я чувствовал, что на людей, которые более или менее критически ко мне присматриваются, я произвожу впечатление капитана весьма нерешительного.